Была. теперь там мадемуазель Чудина оперативный псевдоним Писец для своих Адалаида Борисовна или просто Дели для подчинённых госпожа титулярный советник, возглавляет один из столов второго департамента первого головного управления КГБ. Уникальное на тот момент времени явление – женщина на государственной службе, к тому же носящая классный чин. Кстати, в Женеву мы ездили именно с ней.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 Мой денщик, прошедший суровую школу русской гимнастики у государя и не менее суровую школу КГБ у меня, уже стоит с двумя револьверами, кистинем и клевцом, стараясь держать под прицелом и дверь, и окно. «Вашество, стучать!» «Слышу, Варсанофий, слышу!» У меня в руках тоже клевец, а Делли, решившая вчера переночевать в моей спальне и даже в моей постели, вооружилась именным стилетом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 Я облаял молодца совершенно рефлекторно. Государь очень не любит, когда народ называют пренебрежительными кличками. Сам не любит и другим не дает. А уж своему ближнему кругу вколотил это на уровне, как он сам выражается, подсознания. Но Ахтырец не из робких. С преувеличенной почтительностью он исправляется. На окраинах отдельные несознательные личности, общей численностью до 10 тысяч человек, объединились в банды,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 Несколько раз в нас пытались швырять камни, а однажды даже выстрелили из револьвера, но если кто и понес потери при этих провокациях, то только нападающие. Здание штаба оцеплено двумя ротами солдат и полусотней казаков. Внизу нас уже ожидает дежурный офицер, который сообщает новые подробности бунта. Гарнизон Лодзи заблокирован в казармах, в роддоме стрельба и баррикады на улицах, изрядный отряд захватил старую крепость Замошье. Командование округом в растерянности. Выясняется, что меня вызывали, дабы я связался с Москвой, лично с государем и запросил инструкций. Так стало быть, поверили, что цесаревич не самозванец? Угу, только поздновато спохватились. Истинный виновник покушения уже дел наворотил. К тому же отвлекать государя по столь пустяковому поводу, да он меня живьем съест, если я у него в такой ситуации инструкции запрашивать буду.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 Но пора и третий раз им воспользоваться. К вечеру мятеж в Варшаве в основном подавлен. В районе железнодорожных мастерских еще гремят орудийные залпы, которыми мы пытаемся выковырить из руин особо упорных бунтарей. Но в целом в городе восстановлен порядок. В лоть в спешном порядке отправлен шестой кавалерийский корпус с приданными ему сверхштата шестью конными батареями. В Радом движется 8 пехотная дивизия.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 Передо мной стоит командующий Варшавским военным округом генерал от кавалерии Рамейка Гурко. Ромейко Горко Иосиф Владимирович, 1828-1901. Генерал-фельдмаршал, в описываемый период генерал от кавалерии командовал Варшавским военным округом в 1883-1894 годах. Князь! Как я не люблю такой тон. Осторожный, заискивающий.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 Находясь в чужом для себя времени, он безоговорочно поверил в то, что услужливо подсказывала ему память реципиента. Хоть бы задумался о том, что реципиент в своей свободной жизни был никчемным человеком, почти законченным алкоголиком, великосветским бездельником, как, впрочем, и все его окружение. И теперь оказалось, что гвардейские офицеры, на чью лояльность он, безусловно, рассчитывал, относятся к нему несерьезно, мол, «Мили, Емеля, твоя неделя».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 Но это еще не все. Лорд Валентайн обхватил голову руками. Чертов матрикант! Чертов матрикант! Если дела будут так же развиваться и дальше, гражданская война неминуема. А гражданская война, если она не имеет под собой классового противостояния, это резкое развитие технологий и промышленности. У проклятого цесаревича имеется стальград, что требует адекватного ответа. Это новые кадры боевых офицеров, это обстрелянные войска, владевшие новыми способами ведения войны и новейшим оружием. Лорд Валентайн совершенно прав, именно это и произошло в результате гражданской войны в США. И после этого уже не важно, кто победит в этой войне. В России будет промышленный бум, мощная современная армия.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 Во-вторых, если уж научно-технической революции не избежать, то нужно дать соответствующий толчок и историческому противнику России. Посмотрим, что сможет матрикант противопоставить британскому флоту.